Белый синий клин прошел сквозь поспешно разлетающуюся толпу арбалетчиков, подобно косея над травами, густо устилая свой путь телами поверженных врагов. Длинные копья арнорских витязей насквозь пронзали пытавшихся противостоять им, и мечи ангмарцев были бесполезны, их кони отказывались повиноваться хозяевам и поворачивали прочь. Уже загорелись подожденные атакующими телеги те, кто вронял холм. Уже хоббит заметил бросившихся на утек пехотинцев врага, уже победно грянул клич Арнора, и хаза таймину гномов обрело, казалось, силу грома. Уже близка была победа, когда враг показал, что у него еще достаточно сил, чтобы повернуть удачу к себе лицом Где-то слева от хоббита Там, куда нацеливала удар зашедшие в тыл врага арнорская конница, Вновь грянули трубы и тотчас черные арбалетчики Отхлынули от Хирда, ни на минуту не ослабляя обстрел. В ответ над головами гномов, точно крыша, поднялись сотни щитов, И Хирд окончательно превратился в неприступную крепость. Оттуда из глубины поля враг выдвигал все новые отряды, На своих низкорослых лошадках мчались с дикими воплями хазги, и гигантские волки со своими низкорослыми наездниками тоже двинулись в дело. Последние устремились прямо на наседавшую из тыла арнорскую конницу, туда же повернула часть хазгов, большинство этих страшных стрелков ударили прямо на хирт. На мгновение мелькнуло в их первых рядах фигура очень высокого всадника с двумя обнаженными мечами в руках. А в следующее мгновение воздух наполнило упруго страшное пение огромных луков, и стрелы, втрое, как помнил хоббит, толще и в пятеро длиннее арбалетных, нашли свою цель. В первом виду хирду упал один, второй, третий щитоносец. Их тотчас заменяли другие, гномьи щиты сжались еще плотнее. Вновь ответили арбалетчики Хирда, но хазги вертелись точно волчки и не жалели стрел. А остальная ангмарская конница повернула навстречу подошедшей Арнорской, и у хоббита заледенело сердце при виде падающих воинов Соединенного Королевства, пронзенных почти не знающими промаха арбалетными стрелами. Уже простившиеся жизнью пешие воины врага мало-помалу вырывались из смертельных объятий Хирда, За их спинами хазги и ездящие на волках приостановили другую часть кавалерии и наместника, и Фолко понял, что чаши весов боя заколебались. Но тут с треском рухнули обгоревшие борта телег на холме, где с самого начала боя держался отряд врага. бело синие плащи перевалили через вершину, а затем их сомкнувшиеся ряды дружно ударили вслед бегущим, и повернули острие своего строя в бок хазгам и волчьим всадникам. Хороши были низкорослые стрелки, но их было мало, лишь сотни-две или чуть больше, и они не успели отбить этот новый натиск. С двух сторон их сдавили тиски всадников Ануминоса, и первыми не выдержали ездящие на волках. За ними, не устояв против удара копьями на коротке, повернули прочь хазги, а соединенные силы Арнора ударили теперь уже в спину обстреливающим Хирт. Гномы тем временем тоже повернулись в строй. Бросив добивать пехоту, они надавили на противостоящих им слева. Фолку лишь поразился. Откуда взялась такая прыть у тангаров, утомленных, казалось бы, долгим боем? Словно одним прыжком они покрыли, отделявшие их от хазгов расстояние, и, не обращая внимания на их стрелы, пустили в ход копьи и топоры. И тут враг вновь дрогнул. Неведомый предводитель увидел, что его охватывают со всех сторон, что у многих арбалетчиков уж на исходе стрелы, что гномы давят смешавшихся на время хазгов, вынудив их схватиться за мечи вместо страшных луков, и черно-белое знамя с короной повернуло назад». Все уцелевшие пехотинцы ангмарского войска бежали на север, туда, где виднелись многочисленные рощи, овраги и перелески. Огрызаясь, за ними повернула и главная сила, арбалетчики, прикрывали отход хазги. Но орнорская дружина уже отрезала их от моста, и теперь, широко развернув ряды, бело-синее воинство устремилось в погонь У хоббита перехватило горло от восторга. Победа! Это победа! И он зарал что-то ошалело восторженное, рядом также вопил в упоении малыш. А сверкающая сила Хирда продолжала широким шагом преследовать отходящих врагов. И те из убегавших, что не смогли свернуть в сторону, исчезли, словно смятые лавиной.